Теперь шведскому министерству представляется последний случай показать нам искренность тех уверений, какие оно нам не переставало твердить. Им стоит только вступить в предлагаемую конвенцию, что им сделать легко, когда они обнадеживают не иметь никакого помышления об отмене нынешней формы правления. Это для них и выгодно, ибо они разом освободятся от беспокойств в каких их содержат продолжающееся со всех сторон вооружение. Канцлер писал Панину. «Я вашему высотблагородию откроюсь, что мы, подлинно осмотрясь, никакого скоропостижного без рассуждения поступка не сделаем и первые в огонь не бросимся. хотя притом и всегда готовы будем ко всему тому, чего обстоятельства и сходства всевысочайших интересов потребовали б. Я верю, что господа датчане больше всех ошибутся, да и не худо, чтоб они ошибку свою прямо почувствовали. Ее императорское величество совсем всем тем, однако же, всевысочайше намерено к датскому двору, ни малейшей наружной отмены в своих сентиментах не показывать, но паче стараться, что ежели б начатую соном негациацию о шведских делах присечь должно было, то таким образом сделать, чтоб датский двор тому виновным оставался. А, впрочем, что до шведов самих принадлежит, то хотя мы и по действительной отмене их формы правительства первые войну с ними начать не намерены, а еще меньше не учиня с союзниками нашими предварительного соглашения, однако ж, когда с дешней стороны в нынешней вооруженной позитуре останемся, то, может быть, сие одно довольно сильным способом будет шведов самих о том в раскаяние привесть и иногда до того достигнуть, что сами же они принуждены были б поки нынешнюю форму правления восстановить, когда собственные их подданные, и без того великими налогами и податьми, отягощенные продолжаемым для того далее непрестанным вооружением, в совершенное отчаяние приведены будут и против самовластного правительства восстанут, ежетоль... и мо вернее есть ибо известно что они ни третьей доли того не снесут еже ее императорское величество без всякого труда в действо привести может всё сие единственно для собственного вашего известия остаться имеет а впрочем немало не препятствуем чтоб ваше высок благородие по прежде данным вам наставлением, не старались благонамеренных в Швеции сколько можно ободрять и их при лучших сентиментах содержать. Ничего лучше быть не могло б, как, приобретя Финляндию, шведов с датчанами их жребию оставить. Но происходящее иногда от того следствия не толь легко предвидеть можно. как бы такое предприятие требовало. Но паче опасаться надобно, что таким образом и самые наши союзники не только за случай союза не признали б, но паче мы и наступательную стороною признаны быть могли б. Впрочем, я охотно и совершенно вступаю в рассуждение вашего высокоблагородия касательно до жестокой тому вашей жизни». Но ваше высокоблагородие противу того самиш ж рассудить изволите. Такие ли ныне обстоятельства, чтобы ее императорское величество могла, хотя на малое время, оттуда взять такого человека, на верность которого ее величество полагаться изволит, и искусство его к нынешнему соглашению тамошних дел весьма нужным находит? Письмо было очень лестно. Но с Панина не слагалась обязанность иметь дело с благонамеренными, которые, по его мнению, никуда не годились, и он должен был подать третью декларацию, от которой не ждал никакой пользы. Третья декларация была отдана панином шведскому министру 4 января 1750 года. Ответ получен был 26 числа того же месяца и состоял в решительном отказе вступить в какую-либо конвенцию относительно формы правления. Так как Австрия и Саксония подкрепляли предложение русского двора, то шведское министерство объявило, что король, для уничтожения в Европе всякого сомнения относительно своих миролюбивых намерений, гарантирует всеми своими союзниками, что он первый никогда мира не нарушит, и если русский двор примет эту гарантию и с своей стороны даст такую же, то спокойствие сейчас же и восстановится. Панин переслал канцлеру свое мнение, что такую гарантию Россия совершенно отказалась бы от права противодействовать перемене правительственной формы. Шведы хорошо знают, что русский двор поймет, в чем дело. Но им хочется усыпить союзников России, которые, быть может, не так далеко проникают в шведские дела, могут смешать перемену правительственной формы с нарушением мира и ослабить свое внимание. так что Россия одна останется занятой шведскими делами, что для Франции и Пруссии очень желательно. Весь беспристрастный свет должен признать, что противовесие Франции заключается в силах одной России, которой при шведской перемене нельзя будет принимать большого участия в общих делах для пользы своих союзников. Одно средство однажды навсегда приобресть безопасность и со славою окончить принятые относительно Швеции меры, это получить от наших союзников формальную гарантию насчет ненарушимости шведской формы правления, причем в особом секретном акте обозначить все касающиеся дела пункты, отменой у которых может быть нарушена общая система равновесия. и при таком нарушении постановить признание союзного случая. Этим рассмотрением нынешний образ шведского правления введется в генеральную форму всей Европы, и господствующая в Швеции партия лишится возможности называть ее домашним делом. Это выражение «домашнее дело» может иметь силу в юридических школах между простым народом, а не в кабинетах держав.